Эос Гефара Рикс Астек Детван полагал, что если можно договориться, то лучше всегда сделать это. Поэтому кланы Харасана он согласился пропустить добровольно, рассчитывая, что пройдя через Гефару, варвары обрушатся на империю, не особо задерживаясь в лесной унии. Впрочем, излишней наивностью он не страдал. поэтому пошел на этот шаг лишь перед лицом того факта, что арта пройдет на юг в любом случае. Учитывая, что в личной дружине Рикса и в ополчении союзных и вассальных кланов не набиралось и десяти тысяч мечей, драться он посчитал самоубийственным. Поэтому и решил пропустить варваров, рассчитывая отделаться малой данью, припасы и немного крови, лучше крови большой. Совет кланов Унии этот шаг не одобрил, но и не оспорил. Гефарцы решили, что северяне промеж собой всегда смогут договориться. Но ну, придется расстаться с немалой частью припасов, которые выгребет марширующая через унию армия варваров. Но ну, будут кое-какие эксцессы с грабежами и убийствами, но их уже можно решить между вождями. Это гефарцы так думали. Но как только кланы Харасана вошли на территорию лесной унии, то они сразу же начали вести себя как завоеватели. И чем дальше двигалось войско варваров на юг, тем сильнее становилось напряжение, которое не могло кончиться ничем хорошим. Война началась, как всегда, с повода. А поводом, как это часто бывает, стала женщина. В одном из селений хорасанцы из клана Ворона по своему обыкновению решили умыкнуть пару девушек. Однако то ли не знали, то ли предпочли забыть, что в лесной унии, в отличие от унии Снежной, похищение невесты из разряда традиции перешло в разряд преступления, поэтому прокравшихся варваров гефарцы просто и без затей прикончили на месте. В ответ вороны сожгли деревню, частью перебив ее жителей, частью обратив в рабство. Наспех собранное ополчение местных оказалось разбито хоросанцами. Гефардцы подняли сотню тяжелых пехотинцев, две сотни легких, сотню лучников и два десятка всадников. Варвары бросили против них три сотни своих пеших бойцов, куда хуже вооруженных и почти без доспехов, зато при поддержке трех боевых слонов. Слоны исход боя и решили. Это против имперцев с их легионным строем и магией, алифанты были неэффективны, а вот северянам вполне хватило. Непривычные к такому противнику гефарцы не знали, где уязвимые места слонов и как с ними вообще бороться, так что те одним махом разметали стену щитов. Следом в прорывы одним стремительным броском ворвалась легкая пехота северян, строй гефарцев оказался рассечен на четыре части, и их войско оказалось разбито. После этого столкновения местные подняли в копье воинов уже нескольких кланов, которые, пока шли к месту сбора, уничтожили несколько хорасанских отрядов, не особо разбирая, к каким кланам те принадлежали. В результате гефарцев встретили соединенные силы кланов ворона и оленя, а также небесные всадники и каменноголовые. Местные, поняв, с какими силами они столкнулись, а эти три клана численно превосходили собранное гефарское войско более чем в два раза, решили отойти южнее, к Черным Курганам, близ реки Неринга, где была расположена одна из крупных клановых крепостей. Однако гефарцев, которые были преимущественно пешие, на марше перехватила легкая хорасанская кавалерия из клана Небесных Всадников. Таранным копейным ударом те не владели, зато славились как превосходные стрелки и метатели дротиков. Под непрекращающимся обстрелом гефарцы вынуждены были встать укрепленным лагерем, не доходя до черных курганов. Первыми к ним подступились все те же вороны, но на этот раз попытка по испытанной схеме прорвать строй боевыми слонами успехом не увенчалась. Среди гефарцев оказалось немало опытных в прошлом наемников, которым приходилось уже иметь дело с элефантами. Пусть и с их южными сородичами, которые не имели внушительной естественной брони в виде толстой шерсти, да и в целом были помельче и послабее, но кое-что все-таки знали. Гефарцы выставили телеги из-за забоза в качестве укреплений, соорудив поле импровизированную крепость, упираясь одним флангом в берег небольшой реки, а вторым то ли в очень чахлый лес, то ли в очень густые заросли кустарника. Еще лучше было бы преодолеть каких-то пару миль, добраться до древних курганов и закрепиться на их вершинах, но эти пару миль еще надо было преодолеть. А клановое ополчение северян — это не имперские легионы. Тяжелыми латными доспехами здесь мало кто мог похвастаться. Самым ходовым доспехом была обычная кольчуга, а то и вовсе дешевая кожаная броня. Попытка хоросанцев с налета десятком слонов разметать импровизированные укрепления провалилась. При попытке растащить телеги, слоны стали хорошей мишенью для стрельбы из луков и бросков копий. К тому же на этот раз среди ополченцев были клановые шаманы, которые тоже обрушили свой невеликий арсенал атакующих заклятий на врага. Четыре алифанта пришли в бешенство от ранения и обратились в бегство. Одно животное гефарцы смогли убить, остальные более-менее организованно отступили. К месту боя подтянулись силы еще двух кланов. Каменноголовые привели с собой два десятка союзных титанов, клан оленя, почти полсотни боевых шаманов. После ночи колдовских приготовлений на рассвете Харасанское войско пошло в атаку. На этот раз слонов в авангарде никто пускать не стал. Варвары лучше многих знали, что раненый слон куда опаснее для союзников, нежели для противников, поэтому теперь их расставили по всему фронту в глубине строя. Стрелки вели с их спин стрельбу, вожди командовали своими дружинами, а в случае прорыва алифанты могли выполнять роль передвижных укреплений. Боеприпасов у гефарцев оставалось совсем немного, поэтому осыпать стрелами наступающих они не могли. ограничившись прицельной стрельбой самых метких лучников по шаманам и вождям. Когда дистанция между армиями сократилась до сотни шагов, в дело вступили маги с обеих сторон. Харасанцы ударили малыми фаерболами, ледяными дротиками и молниями, пытаясь уничтожить или поджечь телеги, гефарцы ушли в глухую оборону, сосредоточившись на магических щитах. Успешно, нужно сказать. Чародейские снаряды варваров лишь бессильно разбивались о защиту. Впрочем, варвары именно на это и сделали расчет. Пока гефарцы и носы не могли высунуть над баррикадами, не рискнув угодить подразящий огонь, лед и молнии, к Вагенбургу выдвинулся отряд титанов. Часть из них несла огромные деревянные щиты, часть сменила привычные дубины на лоссо и веревки с крюками. В воздух взвился десяток толстых канатов, которые вцепились петлями и трехлапыми кошками в пару телек укрепления. Мощный рывок, и они оказались растащены в стороны, отрывая внушительную брешь, в которую немедленно ударили стрелы, дротики и выпущенные из прощей камни. шаманы оленей удвоили напор, Они не могли колдовать столь же быстро и смертоносно, как те же имперские боевые маги, штатным нормативом которых был огненный шар размером с голову каждые три минуты в течение получаса. Зато они брали количеством заклятий, пусть даже не смертельных, зато сильно мешающих врагу. Небольшие фаерболы, взрывающиеся яркой вспышкой и способные либо дезориентировать врага, либо хотя бы поджечь на нем одежду. Молнии, не убивающие, но причиняющие боль, Мелкая ледяная крошка, которую бросали во врагов сильные порывы ветра. Земля, превращающаяся в грязь под ногами. До мощных имперских заклинаний, когда в трясину по пояс мог уйти десяток солдат, им было далеко, но все равно хорошего было мало. Благодаря обстрелу и магической атаке гефарцы вынуждены были отойти от баррикад, чем не замедлила воспользоваться кавалерия варваров. Среди них хватало не только воинов кочевых кланов Но и тех, кто ездить верхом умел неплохо Но биться предпочитал все же пешим Именно такие драгуны и вцепились сейчас в оставленные гефарцами укрепления Следом подтянулся отряд титанов Каждый из которых стоил десятка обычных воинов И пока спешенная кавалерия и гиганты удерживали этот импровизированный плацдарм К ним подошли основные силы Гефарцев отбросили назад, но бросаться следом варвары сразу не стали. Гиганты и подоспевшие алифанты начали расчищать путь, а пехота и кавалерия отошли назад. Харасанцы явно хотели прорвать строй своими тяжелыми единицами, но от отчего-то медлили. А затем несколько варварских отрядов и вовсе начали отход. Появилось еще одно войско ополчения Гефары, раздор между самими харасанцами, «Еще что-то?» Понесшее потери и кое-как перегруппировавшееся ополчение могло лишь гадать. Гадали и в крепости Арнхатс, что принадлежала клану Уэлли, на глазах гарнизона которой и разворачивалась битва. Засевшие в ней воины ругались, скрипели зубами, но в бой не вступали. В клановой твердыне собралось почти пять сотен воинов и десяток опытных шаманов. Немалая сила в умелых руках — Но что они могли сделать на равнине перед Курганами? В сражающемся там гефарском войске почти пять тысяч мечей против них, чуть ли не вдвое больше диких. Хуже вооруженных, почти без доспехов, платящих двумя за одного, но это не делало их менее грозным противником. Хорасанцы были и сильнее за счет многочисленности, и быстрее. но их худший противник, и биться против такого плохо, и убежать не получится. Но вот заминка войски варваров. Часть отрядов уходит куда-то на север, остальная часть встала на старых позициях гефарцев. И вряд ли их испугала ими же созданная полоса грязи. Пехота излюбленным варварским забегом сотню шагов не преодолеет, зато пройдет спокойно. Кавалерия не пройдет, но есть алифанты, которым такое бездорожье нипочем. В атаку может и не бросится, зато лучников доставят. А гефарцам отвечать уже нечем. Все растратили, а что в обозах оставалось, пришлось бросить вместе с обозом. Дорого встала недооценка врага. Кланы лесной унии полагали своих беспокойных северных соседей глупыми и нищими варварами. Однако даже войско баранов становится опасным, если во главе него поставить льва. А такие львы в Харасанском войске имелись. Темные феери не год и не два старательно разжигали междуусобицы в Снежной Унии, отбирая самые агрессивные кланы, но которые при этом будут прислушиваться к советам падших. Оттачивали тактику в межплеменных войнах, не пытаясь переучивать северные кланы, но адаптируя их действия и добиваясь слаженности. Разобщенность диких в этой связи стала даже благом, а не уязвимостью. Собрать всех варваров в одну кучу означало получить именно что кучу, толпу, которую можно было, убив пару часов, построить, а затем ценой сломанного строя бросить в атаку против такой же толпы. А так, командуя отдельными кланами, получилось добиться эффективности, близкой к эффективности имперских легионов. Уже опускались сумерки, когда шаманы гефарцев сотворили завесу тумана, и начали отход вглубь курганов, направляясь к карн Хорасанские колдуны попытались развеять ее мощными порывами ветра, но без особого успеха. Они явно выдохлись после дневного боя, и им требовалось время на восстановление. Однако неожиданно для всех, из глубины курганов в тыл отступающим ударила невесть откуда там взявшаяся легкая кавалерия варваров, На этот раз не уже отметившиеся небесные всадники, а противник куда более серьезный — клан Змеи. У них-то излюбленным оружием был не дротик, а мощный композитный лук, способный бить куда дальше. Пришло в движение и основное войско хорасанцев, отправив вперед боевых элефантов и легкую кавалерию. Слоны на прорыв не пошли, но на их спинах были рассажены лучники — которые совместно с небесными всадниками и зашедшим в тыл отрядом змей заставили гефарцев остановиться. А дальше, зажатых в теснение ополченцев, сомнут основные силы. Но змей было немного, всего пара сотен, да еще и собравшихся в теснение дорог, проложенных между давно разграбленными гробницами древних кочевников. Идеальная мишень даже для пехоты — поэтому гарнизон Арнхатца все-таки решился на вылазку. Лучники, добрая пехота, полсотни хорошо вооруженных всадников вполне достаточно, чтобы разметать молот клана Змеи, пока не подоспела наковальня остального Харасанского войска. Ворота клановой крепости отворились, выпуская отряд воинов. До крутящих карусель всадников им требовалось пройти около 500 метров. Вперед вырвалась полусотня всадников. Длинные копья, прочные кольчуги с латными вставками. По имперским меркам средняя кавалерия, по местным, тяжелая. А уж по меркам хоросанцев, так и вообще, тяжелые катафракты, способные вскрывать строй не хуже боевых слонов. Змеи новую угрозу заметили, но карусель крутить не прекратили, разве что стрелы полетели теперь уже и в сторону кавалерийского отряда. Гефарцы отделались несколькими ранеными. Людей спасли дистанция и добрые доспехи, а лошадей все та же дистанция и плотные попоны. Когда расстояние между ними сократилось до подходящего для броска, гефарцы сбились в плотный клин, опустили копья и перешли на галоп, набирая разбег. И именно в этот момент прямо им в лоб из рядов змей ударило несколько мощных фаерболов. Передовые всадники исчезли во вспышке нескольких взрывов, слившихся в один. Задние ряды врезались в упавших, и на дороге моментально образовалась свалка. С вершин ближайших курганов, поросших редким кустарником, тут же полетели стрелы и арбалетные болты. Немного, зато очень точно». Одновременно с этим из-за курганов вывернула кавалерийская сотня и двинулась прямиком к арн -Хатсу, на стенах которого оставалось едва ли несколько десятков защитников. И это были всадники, способные привести в трепет даже гарнизон крупного имперского флота с тысячей солдат, магами и мощными бетонными укреплениями. Темные феери собственной темной персоной. Десяток самых настоящих катафрактов в тяжелых латных доспехах с шлемами в виде черепов и на могучих конях. Правда, без тяжелых копий, какие приняты были на вооружение у имперской тяжелой кавалерии, потому как, в отличие от римлян, темные вторанные атаки никогда не ходили ввиду малочисленности. Зато имелись монструозного вида тяжелые глефы, больше 10 фунтов веса, для человека через чересчур тяжело. А вот опытный воин Фейри мог работать такой даже одной рукой. Два десятка всадников, экипированных полегче, в кольчуге с латными вставками и еще полсотни конных лучников. Здесь явно собрались представители сразу нескольких ветвей, потому как темные внутри своих кланов обычно специализировались на чем-то одном и облачались соответственно. Еще десяток всадников падших представлял собой зрелище настолько же величественное, насколько и пугающее, потому как, в отличие от коней, они перемещались верхом на большерогих оленях, которые в холке были высотой срослого человека. А это означало, что кроме обычных боевых магов и опытных воинов, темные привлекли своих лучших колдунов на севере, певчих смерти. Внешне они больше походили на высших, нежели на прочих темных. Довольно бледная кожа, не серебристые, а скорее просто очень светлые волосы, сказывалась жизнь близ стены и многочисленные браки с феерой северных пустошей. Приближение темных в крепости заметили, но что могли сделать против них засевшие варнхатцы гефарцы? Даже когда всадники оказались в зоне досягаемости стрелков, маги-феери с легкостью заблокировали жидкий залп лучников, после чего ответили, засыпав башни и стены ливнем ледяных дротиков. На смену чародеям пришли лучники, мастерство которых позволяло им попасть со ста шагов в бойницу, а певчи в это время засыпали ворота крепости градом небольших огненных шаров. Не чтобы взорвать или проломить, но чтобы поджечь. А когда ворота занялись ярким пламенем и несколько прогорели, колдуны разнесли их на куски несколькими молниями, а был рассчитан на отражение атак обычных солдат, пусть даже при поддержке клановых шаманов, но уж никак не сильных боевых магов. Сквозь остатки горящих ворот в крепость ворвались всадники, и всего спустя четверть часа живых людей в Твердыне уже не было. Темные не имели привычек вывешивать знамена на стенах взятых замков. Вместо этого на деревянных башнях Арн-Хатса возникли копии с насаженными на них головами. Вполне понятный сигнал для тех темных, что находились в рядах всадников клана Змеи и в засаде на вершинах Курганов. Остатки ополчения гефарских кланов добивали уже при свете звезд и развешанных в воздухе магических огоньков. Удивительно! зажатым между несколькими курганами северянам, даже предложили сдаться, но обещанием сохранить жизнь в обмен на присоединение к Орде никто не поверил. Если уж ее ведут темные, то пощады ждать было глупо. Оставалось только подороже продать свои жизни, да обрести легкую смерть в бою, а не под пытками падших. Темный остановил коня в сотне шагов от методично добиваемых остатков ополчения кланов Гефары. Его примеру последовал десяток других феерий из его клана. Больше не было смысла маскироваться под варварскую кавалерию, поэтому воины скинули накидки из звериных шкур и мехов, оставаясь в зловеще выглядящих чешуйчатых доспехах. Шер Теодас поднял забрало, выполненное в виде зубастого черепа, и равнодушно посмотрел на поле... Нет, не битвы, а скорее уж просто истребление. Скучно. Устало бросил он. Среди гефарцев нашелся на удивление хороший воин могучего телосложения. Метким броском тяжелого копья он умудрился убить Махаута одного из подошедших элефантов, а затем сильнейшим ударом рубанул топором по хоботу зверя, нанеся ему тяжелую рану. Алифант тут же пришел в бешенство и начал крушить все вокруг, не разбирая своих и чужих. Теодас равнодушно посмотрел на этот эпизод, а затем стремительно выхватила из колчана стрелу и наложил ее на мощный композитный лук. Рывок тетивы, и спустя несколько секунд отчаянный гефарец валится внутрь строя со стрелой в груди, которой ни оказалась даже добротная кольчуга двойного плетения. Еще две стрелы с мощными граненными наконечниками, которым даже тяжелые зачарованные латы ни почем. И на землю с ревом оседает раненый алифант. Первая стрела вонзилась ему в глаз, а вторая чуть ниже уха, в одну из уязвимых точек на теле гиганта. «Скучно». Скривился темный, опуская лук под одобрительные взгляды своих бойцов. «Как же это все скучно».